Глава 24 Маршал вел машину на север. Быстро проскочив километров 50, он миновал городок Виндзор и помчался дальше. Маршал недоумевал, почему после бегства из города Тед Хармель все же поселился так близко от Аштона. Тем более, что их прошлая встреча состоялась в горах километрах в 150 от города. Хармель, должно быть, сошел с ума, и я тоже, если ввязываюсь в это дело, думал маршал. У него, наверное, паранойя, он витает где-то в другом мире. Но телефонный разговор был слишком убедителен. Кроме того, представилась возможность возобновить связь с Хармелем, пока она ограничивалась единственным разговором. Поглядывая в инструкцию, данную Тедом, маршал чуть ли не ощупью отыскивал дорогу в лабиринте улочек и указателей. Когда он наконец обнаружил маленький покосившийся домик в конце поселка, на горизонте уже забрежил рассвет. На дорогу ушло полтора часа. Да, все верно. Старенький валиант Теда стоял перед домом. Пристроившись сзади него, маршал выключил мотор и вышел из машины входная дверь была распахнута настежь, окно разбито. Оставаясь под прикрытием своей машины, Маршал с минуту смотрел на дом. У него возникло неприятное чувство, уже испытанное им в ночь исчезновения Санди. Казалось, сегодня для его появления не было видимых причин, Маршал не хотел себе признаться, что он боялся двинуться дальше. Тет! крикнул он не очень громко. Никто не отозвался. Дело было нечисто, маршал заставил себя оторваться от машины, направиться к дому, подняться на веранду. Он шел медленно, осторожно, прислушиваясь и приглядываясь. Ни звука вокруг, кроме стука его собственного сердца. От хруста битого стекла под ногами перехватывало дыхание. «Ну, Хоган, давай дальше!» «Тед!» — крикнул он в раскрытую дверь. «Тед Хармель, это я, Маршал Хоган!» Никакого ответа. Но это явно был дом Теда. На вешалке висело его пальто, а на стене над обеденным столом страница кларион в рамке. Он заставил себя идти дальше. Вокруг был полный разгром. Осколки посуды были рассыпаны по всему полу, в гостиной возле пролома в стене на куче осыпавшейся штукатурки валялся сломанный стул. Люстра под потолком была разбита, книги сброшены с полок и раскиданы повсюду. Окна тоже были разбиты. Маршал почувствовал, как и в первый раз, насильственный, выматывающий нервы ужас. Он попытался стряхнуть его, не обращать на него внимания, но страх не отступал. Ладони маршала вспотели, слабость одолела его. Он осмотрелся в поисках оружия и заметил длинную кочергу. «Держись спиной к стене, Хоган, успокойся, осмотри все углы», — приказал он себе. Внутри не было видно низги. Черная тьма была непроницаема. Он снова остановился, чтобы глаза привыкли к темноте и старался нащупать выключатель. Над маршалом тихо шевелилось перепончатое крыло. Мутные желтые глаза наблюдали за каждым его движением. И здесь, и там, по всей комнате, под потолком, на полках мебели, уцепившись за стены, как насекомые, висели демоны. Одни из них подхихикивали, другие пускали изо рта кровавые пузыри. Пробравшись к письменному столу в углу комнаты, маршал выдвинул ящики, пользуясь носовым платком, чтобы не оставлять отпечатков. Вещи в них лежали в полном порядке. С кочергой наготове он продвигался дальше по дому. В ванной тоже царил беспорядок. В раковине и на полу валялись осколки разбитого зеркала. держать спиной к стене, маршал крался по коридору. Сотни желтых глаз следили за каждым его движением, Время от времени кто-нибудь из бесов кашлял, брызгая слюной и вонючим паром. Самые отвратительные духи ожидали его в спальне. Они уставились на дверной проем отовсюду – со стен, из-под потолка, из-за каждого угла. Звуки их дыхания походили на удары цепей по жидкой глине. Из коридора через дверь спальни маршалу был виден только угол постели. Озираясь по сторонам, он осторожно приблизился к двери. Заглянув в спальню, журналист увидел картину, которая навсегда запечатлелась в его памяти. Минута, когда он стоял, переводя взгляд с окровавленного покрывала на простреленную голову Теда Хармеля и на большой револьвер, все еще зажатый в его окоченевшей руке, показались ему вечностью. Крики, грохот, оскаленные клыки, демоны с диким воем кинули со стен из каждого закутка комнаты, вонзаясь как стрелы в сердце маршала. Нестерпимо яркий луч света. Потом еще один, и еще. Ослепительно белый луч чертил светящиеся дуги, его острое лезвие врезалось, как коса, в густую толпу злых духов. Некоторые из них, кувыркаясь, проваливались в пустоту, другие спрессовывались в пачки и вдруг исчезали, оставляя после себя клубы красного дыма. Потоки бесов по-прежнему со злобой бросались на одиноко стоящего человека, остолбеневшего от неописуемого ужаса. Но в это время четыре воина-ангела в белых сияющих одеждах окружили маршала, простирая сверкающие крылья над своим подопечным, их мечи со свистом рассекая воздух источали море света. Все вокруг наполнилось мертвящими душу криками безобразных духов. Мечи рубили их тела, руки, шеи, и демоны один за другим распадались на куски, которые, медленно растворяясь, исчезали как пар. Натан, Армут и два других ангела, Сендер и Кри, раскидывали, рубили и вышвыривали прочь одного беса за другим. Клинки разили направо и налево. Их блеск был настолько ярок, что все краски вокруг померкли. Натан, подцепив одного демона на острие и раскрутив как следует, выкинул его прямо через крышу. Бес исчез в облаке пара. Отважный ангел рубил мечом, свободной рукой хватая бесов за шиворот. Армут из центр врезался в толпу демонов, кося их мечом, как траву. Крик кинулся к маршалу и распростёр над ним крылья, стараясь сохранить этого мужественного человека. «Гони их назад!» кричал Натан, кулаком разгоняя демонов над головой. Когда кто-нибудь из бесов, отлетая от удара, сталкивался с другими духами, раздавался звук, будто кто-то невидимый, проходя мимо, проводит палкой по штакетнику, демоны начали рассеиваться. Их количество, как и наглость, сразу же уменьшилось наполовину. Натан, Армуд и Сентер кружили вокруг маршала, отбрасывая прочь наглых бесов, ряды которых таяли на глазах. Какой-то демон, громко визжа от ужаса, взвился высоко в небо. Сентер догнал его и мгновение ока прикончил духа. Некоторое время ангел продолжал кружить над крышей, быстро и решительно расправляясь со всеми пытавшимися улизнуть врагами. Меткими ударами, словно имел дело с теннисными мячами, он отправлял их в небытие. Вскоре все было кончено. Почти так же внезапно, как и началось. Ни одного демона не осталось. Ни одному не удалось удрать с поля сражения целыми невредимым. Сложив крылья, Натан приземлился в прихожей. Свет вокруг него постепенно угасал. «Как чувствует себя наш друг?» Крис радостью сообщил. «Он пока еще потрясен, но с ним все в порядке. Он выдержал и не потерял желание продолжать борьбу». Армуд, приземлившись, немедленно приступил к осмотру тела Хармеля. Сентер опустился сквозь крышу и присоединился к своему другу. Армуд покачал головой и вздохнул. «Капитан был прав. Рафар может выбрать любое место и время нападения». «Они владели Тедом и долго мучили его», — заключил Сентер. «А как Кевин Витт? Его охраняют?» – встревоженно спросил Натан. армут ответил немного растерянно. Тол послал к нему Сигну. «Сигну? А разве он не стоит на вахте в церкви?» Должно быть, Тол изменил свои планы. Натан напомнил ангелам об их собственных обязанностях. «Хорошо бы позаботиться о маршале». Но журналист уже собрался с силами. Поначалу ему показалось, что он первый раз в жизни поддался панике. «Только этого не хватало! Я не хочу сейчас влипнуть в эту переделку!» – думал он. Несколько минут ему понадобилось, чтобы привести нервы в порядок и оценить ситуацию. «Хармель теперь уже в прошлом! А как обстоит дело с другими?» Войдя в столовую, маршал отыскал телефон. Обхватив трубку платком, он набрал авторучкой номер полиции в Виндзоре, который, по счастью, был ближе, чем Аштон. Что-то подсказывало маршалу, что Брумель и его полицейские вовсе не те лица, кому следовало звонить в данном случае. «Я не хочу называть себя. Дело касается смертельного выстрела, самоубийства». Он рассказал дежурному констеблю, как найти дорогу, положил трубку и поспешил прочь. Немного севернее по шоссе он нашел бензоколонку с телефоном-автоматом. Сначала он набрал номер Элдона Страчана. Никакого ответа. Тогда он заказал разговор с Кларион. Ради такого случая Бернис должна была быть на месте. — Ну-ка, отвечай. — Аштон Кларион. — Это была Кармен. — Кармен, можешь соединить меня с мисс Крюгер? — Конечно. Бернис ответила немедленно. — Хоган, ты собираешься бюллетенить? — Постарайся отвечать спокойно, Берни, — попросил маршал. Произошло нечто серьезное. — Прими аспирин и ложись в постель. — Умная девочка. «Теперь приготовься. Я только что из дома Теда Хармеля. Бедняга прострелил себе голову. Он позвонил мне под утро и орал нечеловеческим голосом, что за ним кто-то охотится. Я тут же помчался к нему домой и нашел его мертвым. Такое впечатление, что он с кем-то сражался не на жизнь, а на смерть. В доме полный погром. «А как ты себя чувствуешь сейчас?» — спросила Бернис, продолжая игру. «Я потрясен, но уже в порядке. Я позвонил в полицию Виндзора, но предпочел поскорее убраться из дома Теда. Сейчас я на 38-й магистрали вблизи Виндзора. Думаю проехать на севере посмотреть, как дела у Строчана. Я хочу, чтобы ты немедленно проверила, что происходит с видом. Я не желаю, чтобы источники информации иссякли у меня под носом. Ты думаешь... Ты думаешь, что это заразно? Еще не знаю. Хармель был немного не в себе так что, может быть, это только отдельный случай. Я обязательно должен поговорить со строчаном. Прошу тебя, немедли с видом». «Окей, я сделаю это сегодня же. Постарайся вернуться после обеда. Береги себя». «И ты тоже береги себя». Вернувшись в машину, маршал нашел по карте кратчайший путь к строчану. Примерно через час он подъезжал по старой дороге к знакомому симпатичному домику. Журналист плавно нажал тормоз, так что Бьюик проскользил по влажному грунту, прежде чем остановиться. Открыв дверцу, он еще раз осмотрелся, не вылезая из машины. В своих предположениях он не ошибся. Оконные стекла здесь тоже были выбиты. Коллик, которая непременно должна была дать знать о себе, молчала. Вокруг стояла мертвая тишина. Маршал вышел из машины и тихо пошел к дому. Окна были разбиты Но, как заметил журналист, на этот раз стекла упали внутрь дома, а не наружу, как у Хармеля. Пройдя к дальнему концу дома, он осмотрел стоянку. Машин не было. Он стал молиться, чтобы Элдон и Дорис оказались не здесь, а где-нибудь подальше от этого погрома. Обогнув дом, маршал подошел к веранде с другой стороны и поднялся по ступенькам ко входной двери. Она была заперта на замок. Заглянув в разбитое окно, стекло почти полностью вывалилось, он увидел полный хаос. В доме все перевернули вверх дном, как при обыске. Маршал осторожно влез прямо через окно в когда-то нарядную гостиную. Теперь здесь все было разгромлено, мебель повалена, диванные подушки в вспороты, кофейный столик разнесен в щепки. Изломанные торшеры валялись на полу, все было сметено со своих мест и раскидано. «Элдон!» — позвал журналист. «Дорис, есть кто-нибудь дома?» «Как будто я жду, что кто-то ответит», — подумал маршал. «Но что это там на каминном зеркале?» Он присмотрелся. Кто-то разлил красную краску или это была кровь? Маршал подошел поближе и с облегчением вздохнул, почувствовав запах краски. На зеркале в кривь и в кость кто-то написал отвратительные ругательства. Журналист знал, что ему предстоит осмотреть весь дом, и в это мгновение сообразил, что не испытывает такого ужаса, как в доме Хармеля. Может быть, в этот день он уже получил хорошую порцию наркоза, а может, не верил в худшее. Маршал облазил весь дом сверху донизу до самого подвала. К своей радости он не обнаружил ничего ужасающего, хотя он испытывал сильное чувство беспокойства и недоумения. И там, и тут было много общего, несмотря на существенную разницу. Во второй раз, внимательно осматривая гостиную, он размышлял о том, какая связь могла быть между этими случаями. Оба и Хармель и Страчан были свидетелями в расследовании маршала и потому оказались в смертельной опасности. Но Хармель, обуреваемый смертельным ужасом, мог сам разгромить свой дом, сражаясь неизвестно с кем, в то время как разрушения в доме Страчана были сделаны явно не хозяином, а кем-то другим, желающим запугать его. Одно объединяет эти погромы – страх. Против обоих, Хармеля и Строчана, применили тактику запугивания, хотя и по-разному. Но почему бы... Стоять! Не двигаться! Полиция! Нисходя с места, маршал видел через разбитое окно полицейского, который целился в него из пистолета. «Успокойтесь», – произнес маршал как можно убедительнее и вежливее. «Поднимите руки, чтобы я их видел!» – приказал полицейский. Маршал повиновался. «Меня зовут Маршал Хоган. Я издатель Аштон Клариан, друг Строчанов. Стойте спокойно, я хочу видеть ваше удостоверение, мистер Хоган». Маршал объяснял все, что собирался сделать. «Я опущу руку в карман, там у меня бумажник. Теперь я брошу его вам через окно». Второй полицейский поднялся на веранду и тоже направил пистолет на Маршала. Тот бросил бумажник через окно, и первый полицейский поднял его. Минуту он изучал удостоверение. «Что вы здесь делаете, мистер Хоган?» «Пытаюсь разобраться, что же такое произошло в доме, и я бы хотел знать, что случилось с Элдоном и его женой Дорис». Полицейского, видимо, удовлетворили документы маршала, и он заметно расслабился, но все еще не опускал пистолет. Подергав дверь, он спросил, «Как вы вошли?» «Через это окно». Хорошо, мистер Хоган, я попрошу вас вылезти назад очень осторожно и медленно. Будьте добры, держите руки, чтобы я их видел. Маршал повиновался. Когда он оказался на веранде, полицейский поставил его с поднятыми руками лицом к стене и обыскал. Вы приехали из Виндзора? Виндзорская полиция, ответил тот коротко, защелкивая наручники на руках Хогана. Вы арестованы, советую вам вести себя спокойно. Маршал прикинул, каким образом ему действовать и что сказать, чтобы поскорее освободиться, но решил, что лучше всего молчать.